требующие ответов, при этом что парадоксально единственными возможными ответами являются лишь новые вопросы, вряд ли поймет, что такое религиозный опыт. Еще одна черта религиозного опыта – то, что Паул Тиллих назвал крайней заботой. Примечание Тильлих Пауль, 1886-1965, немецкий протестантский теолог и философ, представитель христианского социализма с 1933 года в эмиграции в Соединенных Штатах Америки. Это не страстная забота о выполнении желаний. Она связана скорее с удивлением, крайне озабочены смыслом жизни, самоосуществлением человека, выполнением задачи, которую ставит перед ним жизнь. Эта крайняя забота отодвигает на второй план все желания и цели, не способствующие благосостоянию души и осуществлению «я». В Сущности они оказываются незначимыми по сравнению с целями этой крайней заботы. Она с необходимостью исключает разделение священного и мирского, потому что мирское подчинено ей и формируется с ее помощью. Кроме удивления и заботы, в религиозном опыте имеется третий элемент, о котором яснее всего писали мистики. Это единство не только с собой и не только с другими, но и со всей жизнью и, более того, со Вселенной. Некоторые сочтут, что это отношение, в котором отрицается уникальность и индивидуальность «я», умаляется опыт самости. Парадоксальная природа данного отношения в том, что оно включает одновременно острое, даже болезненное осознание своего «я» как отдельной и уникальной сущности и стремление вырваться за границы этой индивидуальной организации, быть единым со всем. Религиозная установка в этом смысле есть одновременно и наиболее полный опыт индивидуальности и его противоположность. Это не смесь того и другого, но полярности. Из напряжения между ними возникает религиозный опыт. Это гордость, цельность и в то же время смиренность, вырастающая из переживания себя как всего лишь нити в ткани универсума. Связан ли этот вид религиозного опыта с психоаналитическим процессом? Я уже говорил, что последний предполагает крайнюю заботу. Столь же верно то, что он стремится пробудить пациенте чувство удивления и вопрошания. Если это чувство разбужено, пациент найдет ответы самостоятельно. Если его нет, никакой ответ, данный психоаналитикам, Пусть самый лучший и истинный не принесет пользы. Удивление – самый важный терапевтический фактор в анализе. Пациент обычно считает свои реакции, желания и беспокойства чем-то само собой разумеющимся, интерпретирует свои беды как результат чужих действий, неудачи, склада своей личности и тому подобное. Поэтому эффект достигается не тем, что пациент – Усваивает новые теории о причинах своего несчастья. Он овладевает способностью удивляться по-настоящему. Он изумляется, открывая в себе вещи, о существовании которых и не подозревал. Преодоление границ своего организованного «я» — это и соприкосновение с исключенной, отделенной частью самости — Бессознательным тесно связаны с религиозным опытом преодоления индивидуации и чувством единства со всем. Понятие «бессознательного», однако, как я его здесь употребляю, отличается от его фрейдовского или юнговского вариантов. По Фрейду бессознательное в основном то в нас, что дурно подавлено. То, что несовместимо с требованиями нашей культуры и нашего высшего «я». В системе Юнга бессознательное становится источником откровения, символом того, что на религиозном языке есть сам Бог. С его точки зрения уже тот факт, что мы подчинены диктату бессознательного, есть религиозный феномен.